Дверь, 11 февраля 2019 года, понедельник, 12.30. Маша и Алексей сидят в серой Деонексе возле ворот первой городской больницы. Между ними лежит небольшое приемное устройство с антенной. От устройства тянется провод наушников. Один вкладыш вставлен в ухо Маши, другой в ухо Алексея. «Я знаю о ваших делах с вампирами», — слышится в наушниках голос Макса. «Будем раскошеливаться, или я пойду куда следует». «Что?» — голос Сагудаева звучит очень тихо. «Какие дела? Какие вампиры?» «Те самые», — отвечает Макс, — «которых вы встречали на вокзале. Запись показать или на слово поверите?» «А Максимка умеет», — одобрительно говорит Маша. «Артист». «Все мы в какой-то мере артисты!» — ворчит Алексей. Маша, предостерегающе поднимает руку. «Молчи и слушай!» «Я вас не понимаю!» Так же тихо говорит Сагудаев. «Кто вы такой? Что вам нужно?» «Мне нужны деньги!» — отвечает Макс. «В обмен на ваше спокойствие!» «Если у него еще и взгляд соответствующий!» — говорит Маша. «При чем тут спокойствие?» Спрашивает Сагудаев. Под дурака косите! В голосе Макса проступают металлические нотки. Что ж, тем хуже для вас. Мы с вами еще встретимся, в другом месте. Громко хлопает дверь. Альмочка, меня нет ни для кого, говорит Сагудаев. Держи оборону. Маша, в порыве чувств бьет кулаком Алексея по колену. — Ты чего? — возмущается Алексей и получает новый тычок, на этот раз под ребра. — Раймед голос Сагудаева преисполнен почтение, — нам нужно срочно встретиться. — Да, лучше бы сегодня. — Хорошо. — Во сколько? — Буду. — До встречи. — Вот нет бы сказать, где и когда они будут встречаться, — сердится Алексей. — Дурак ты, Лёша. — сочувственно говорит Маша. — Главного не уловил. — Почему я дурак? — возмущенно спрашивает Алексей. — Потому что участвую в твоей дурацкой затее и вожу вас повсюду на своей машине? — Раймонд Оринольдович, редкое имя. Маша смотрит на вышедшего из ворот Максима. — Может быть, единственное в своем роде. Это Алексеев Евгеньевич и десятки тысяч. — Ну и что? — обиженно спрашивает Алексей. — А ничего. Сердится Маша. Хлопает дверца. «Ну, как я сработал?» — спрашивает усевшийся на заднее сиденье Максим. «Замечательно!» — отвечает Маша. «Возьми с полки пирожок». «Пирожки бы сейчас не помешали бы». Макс гладит себя рукой по животу. «Я же не завтракал. Нечем было». «Кати в турбину», — говорит Алексею Маша. «Пообедаем, обсудим дальнейшие действия». Да не кисни ты, я угощаю. Алексей включает зажигание. Маша достает из кармана куртки телефон и набирает в поисковике. Раймонд Ринольдович. ёпсики мои!» — говорит она, зайдя на первый из предложенных сайтов. «Что такое?» — интересуется Максим. «В турбине санитарный день?» «Тогда давайте в столовке поедим или в бегмачной». Маша молча протягивает ему телефон. На открытой странице фотография одного из похитителей крови. Под ней написано Раймонд Ренольдович Кокис, заместитель начальника главного медицинского управления управления делами президента Российской Федерации. Кто это такой? Озадаченно интересуется Максим, всматриваясь в фотографию. Погоди, да это же один из тех хмырей. Ему Сагудаев позвонил сразу же после твоего ухода, отвечает Маша. Поздравляю коллеги, мы вышли на крупную рыбу. Шухер будет знатный. Чтоб с тобой до да без шухера. Ворчит Алексей, обгоняя медленно едущий мусоровоз. Так не бывает. Тверь, Одиннадцатое февраля две тысячи девятнадцатого года. Понедельник. Тринадцать десять. Полупустой зал, кафе «Турбина». Не кирпичные стены, трубы вынесены наружу, столы выглядят, как сколоченные из досок. Официантки одеты в рабочие комбинезоны. Маша, Максим и Алексей сидят за столом. Перед Машей тарелка с овощным салатом. Максим и Алексей заказали по двойной порции салата «Оливье». Алексей ест в обычном темпе, а Максим жадно, торопливо, будто боится, что у него отнимут тарелку. «Что-то тут не складывается, — говорит Алексей, — никогда не поверив, чтобы такой человек по ночам кровь воровал. Уровень не тот, да и вообще при такой должности у него этой крови должно быть хоть залейся. Нет, Сагудаев звонил какому-то другому, Раймонду Ринольдовичу. Или это вообще погоняло?» «Во-первых, прозвища такими не бывают, — отвечает Маша». Во-вторых, я тоже его узнала. Это тот самый, с кем я общалась в гостинице». Макс, набивший рот едой, мочит нечто похожее на «да» и кивает. Алексей пожимает плечами. «Это он!» — сердито повторяет Маша. «Выключи Фому». «Какого Фому?» — удивляется Алексей. «Неверующего». «Я с логикой привык дружить». «Да будет вам!» Миролюбиво говорит Максим, отодвигает от себя пустую тарелку. Машуля еще не в маразме, да и я тоже. Это тот самый, которому напарник сказал, чтобы я холодную кровь пил. Может, он криптоман, Или же ему адреналина не хватает, вот и приходится кровь по ночам тырить. Или, может, в сволочке кровь какая-то особенная, деликатесная, заряженная нужной энергетикой. Короче говоря, Леха, прежде чем включать клубику, нужно собрать... «Достаточное количество информации». Во взгляде Алексея явственно читается просьба заткнуться. «Я тебе на примере докажу», — продолжает Максим. «Вот мы с тобой сейчас сидим за одним столом с дочерью генерального директора канала. Что у нас двух хануриков может быть с ней общего? Если не знать, что мы работаем вместе, то можно подумать все, что угодно. Может, его брат родной попросил помочь украсть кровь?» «Родному брату трудно отказать». «Вы оба не понимаете», — сердится Маша и раздраженно швыряет свою вилку на тарелку. «Дело не в одной только крови. Все гораздо сложнее». «Почему Сагудаев врал мне и своей секретарши? «Мне он сказал, что встречал на вокзале сотрудников министерства, а секретарша считает, что это была санитарная инспекция». Что они обсуждали с утра пораньше в рабочий день, да еще и несколько часов? Почему гости кричали на Сагудаева? Чем они были недовольны? «Может, у него в больнице бардак?» — говорит Максим. «Насколько я поняла, они по больнице дальше его кабинета не ходили», — отвечает Маша. Официантка приносит две тарелки с борщом и ставит их перед Максимом и Алексеем. Смотрит на Машу, та отрицательно качает головой, давая понять, что больше ничего заказывать не будет. Официантка недовольно передергивает плечами и уходит. Макс пододвигает тарелку ближе к себе и начинает крошить в нее хлеб. Алексей неодобрительно косится на него. — И вообще у них разные ведомства, — продолжает Маша. — По работе они взаимодействовать не могут. — Нет, тут другое. Маша оглядывается по сторонам и понижает голос. «Все дело в крови». «Только что ты говорила другое», — напоминает Алексей. Тогда я имела в виду кровь из верхнего сволочка», — поясняет Маша. «А сейчас хотела сказать, что кровь служит связывающим звеном между вампирами и медиками. Согласитесь, что выпивать кровь из стакана, сидя дома...» Гораздо приятнее, чем бродить по темным улицам в поиске одиноких прохожих. К тому же сейчас повсюду камеры, и есть интернет, по которому новости разносятся молниеносно. После третьего трупа с прокушенной шеей все стражи порядка на уши встанут». «Есть еще одно соображение», — говорит Максим, любовно глядя на хлебный холмик в своей тарелке. «Укушенные могут не умереть, а превратиться в вампиров». Получается, что, решив текущую проблему, то есть напившись крови, ты ухудшаешь общее положение дел. Вампиров становится все больше, конкуренция за кровь усиливается. А что станет с вампирами, если люди совсем исчезнут, как биологический вид? Они же друг у друга пить кровь не могут, насколько я понимаю. Безопасность с безопасностью, но и о будущем тоже надо думать. Особенно, если живешь сотни лет». Он берет ложку и начинает есть борщ так же жадно, как до этого ел салат. Кстати, да. Маша одобрительно кивает. Лёша, ты сейчас возвращаешься к больнице и слушаешь Сагудаева. Макс, ты двигаешь домой, бреешься, берешь запас вещей на пару дней и приходишь к Леше в машину, где мы с тобой встречаемся. Чао, бомбини! Маша встает и собирается уходить. — А мне не надо собираться, — интересуется Лёша. Нет, — отвечает Маша, — ты остаешься в Твери. Если Сагудаев поедет в Москву, то явно на электричке. К вечеру обещает сильный снегопад, да и вообще по железной дороге быстрее. Мы с Максом справимся. Кстати, приведи машину в порядок, а то у тебя двигатель стучит при разгоне. Верхний сволочок. 11 февраля 2019 года. Понедельник. 13.45 Кабинет Албасова. Евгений Васильевич сидит за столом и смотрит в монитор компьютера, периодически щелкая мышкой. Входит Геныч, останавливается у двери. «Передал?» — спрашивает Евгений Васильевич, не отрывая взгляда от экрана. «Передал», — отвечает Геныч. «А она что?» «Удивилась немного». «И все?» Спасибо, сказала. По лицу Геныча видно, что поручение не доставило ему удовольствия. И еще сказала, что ее маман хочет с тобой поговорить. Только так, чтобы муж не узнал. А, Евгений Васильевич смотрит на Геныча и широко улыбается. Если мама хочет со мной встретиться, значит намерения серьезные. Васильич, Геныч умоляюще кладет растопыренную пятерню на грудь. — Я не понимаю, что ты задумал, но нутром чую, что это тухляк. Светка не имеет на Зажарильского никакого влияния, — продолжает Геныч. Они давно уже просто сосуществуют рядом друг с другом. Если тебе нужен рычаг, то лучше подкатиться каньке крутизне. — Ничего-то ты не понимаешь, — говорит Евгений Васильевич и снова улыбается. — Мне не рычаг нужен, а света. вот уж сокровище тихо бурчит под нос геныч да сокровище кивает евгений васильевич ты ничего не понимаешь и не можешь понять потому что никогда не любил геныч многозначительно хмыкает по настоящему быстро добавляет евгений васильевич так что вы до печенок «Знаешь, я до недавних пор жил какой-то чужой жизнью, и вдруг прозрел. Прозрел и увидел, какая замечательная женщина все эти годы была рядом со мной. А я, дурак, не видел своего счастья». Геныч страдальчески морщится. «Ты мне тут морду не криви, — сердится Евгений Васильевич. Организуй нам встречу в каком-нибудь тихом нейтральном месте, например, в сквозничке». — А надо ли вообще с ней встречаться, Васильич? Геныч пристально смотрит в глаза Албасову. — Это же такая змея! Вспомни, что случилось с Гришей, Волтом. Здоровый бычара был, ничем кроме трипера никогда не болел, а повздорил с ней раз и усох за два месяца так, что можно было между двух досок хоронить, чтобы на гроб не тратиться. Ну, во-первых, это совпадение... Евгений Васильевич пренебрежительно машет рукой, а во-вторых, Светочкина мама мне ничего плохого сделать не может. Ты всегда говорил, что совпадений не бывает. Заткнись! кричит Евгений Васильевич. Бабушку свою полусер жизни. Чему дело, Горшковое? Убирайся вон, чтоб глаза мои тебя не видели. На какое время с кузнечки договариваться? Спокойно спрашивает Геныч, явно привыкший к истерикам своего босса. На какой ей будет удобно, на то и договаривайся, я подстроюсь. Так спокойно отвечает Евгений Васильевич. Он быстро выходит из себя, но ну и успокаивается мгновенно. Электричка, Тверь, Москва, 11 февраля 2019 года, понедельник, 17.10. Маша и Максим наблюдают за Сагудаевым, который сидит в другом конце вагона и читает журнал. Обоих не узнать. Максим побрился и сменил свою летную куртку на неприметный серый пуховик. Маша собрала волосы в тугой узел, нацепила очки в массивной роговой оправе и изменила своей любви к белому и голубому. Сейчас на ней все черное. Стеганая куртка с капюшоном, водолазка и трикотажные брюки. Заправленные в немодные сапоги на платформе. Рюкзак тоже черный, простой, не бросающийся в глаза. маша выглядит лет на десять старше своего возраста а разовощеки максим наоборот чуть ли не подростком его багаж находится в наплечной сумке из мешковины что то уж очень он спокоен тихо говорит макс я то думал что он будет озираться переходить из одного вагона в другой а он он не такой идиот чтобы вести себя неестественно перебивает маша бери пример а то ты сегодня какой то дерганый Подтянет, тянет», — честно признается Максим. Маша хмурится. но «Ну, пока держусь». Поспешно добавляет Максим. «Ты не волнуйся, все будет хорошо. Для меня сейчас главное избегать соблазнов. Ну, в твоей компании». «Не надо делать из меня мамочку», — сердится Маша. «Если я так оделась, то это еще ничего не значит. Я не собираюсь спасти тебя и сверлить твой птичий мозг. Я просто на тебя рассчитываю». «Подведешь — переживу, но...» «Мамуля, не сердись!» — дурачится Максим, повышая голос. «Я тебя больше никогда не огорчу, честное слово! Ты мне мороженое купишь, как приедем? А колу? Купишь, мамуль!» Сидящая впереди женщина оборачивается и удивленно смотрит на него. «Альтернативная одаренность!» — сухо говорит женщине Маша. «С виду мужик, а он детский». «Вы на него так не глядите, он этого не любит. Может, набросится?» Женщина поспешно отворачивается. Максим недоумевающе смотрит на Машу. Маша заговорчески подмигивает ему и говорит. «Все тебе, сыночка, куплю. И мороженое, и колу. Только веди себя хорошо, Масенький ты мой. Слушайся, мамочку». Максим выпадает в осадок. «Хорошая, кстати говоря, легенда. Мать-одиночка и сынуля-дебил». — шепчет ему на ухо Маша. — Надо взять на заметку. Только не переигрывай, не привлекай к нам внимания. — Я только одного боюсь, — шепчет Максим, что его на вокзале встретят, посадят машину и усвистят, прежде чем мы такси найдем. — Не думаю, — уверенно отвечает Маша. То, что он их встречал, не означает, что они будут встречать его. К тому же по телефону он договаривался о встрече в какое-то время, а не докладывал, во сколько он приедет в Москву. Но «Ну, вдруг?» — упорствует Максим. «Успокойся, Масенький!» Маша ласково гладит его по голове. «Все будет хорошо. Сфотографируем встречающих. номер номерах машина пробьем, а может, и такси сразу подвернется. Не тушуйся. Верь в свою счастливую звезду, и все у тебя будет хорошо». «Всю жизнь бы вот так и ехать», — мечтательно говорит Максим. Маша дает ему легкий подзатыльник. «А ведь я могла бы стать актрисой», — думает она, но развивать эту мысль сейчас как-то не хочется. Москва, 11 февраля 2019 года, понедельник, 19.55. Маша и Максим сидят в полупустом баре за столиком и пьют безалкогольный сидр из бутылок. Недалеко от них за барной стойкой сидит Сагудаев. Перед ним стакан с газированной водой. Маша с Максимом изображают влюбленную пару, обнимаются и шепчутся. Большой телевизор, висящий за спиной бармена, показывает трансляцию футбольного матча. — Лучше бы я тебя на улице подождал. — шепчет Максим. — Мне сейчас в баре находиться крайне противопоказано. Тянет выпить. — На улице слоняться нельзя, опасно. Маша крепко сжимает руку Макса. — Привлечешь внимание, особенно в такую погоду. Не бойся, ешь с тобой. И главное, не думай о выпивке. — О чем тут еще думать? — удивляется Максим. — О чем-нибудь хорошем, — говорит Маша. — Например, о Женьке из бухгалтерии. — Она ж тебе нравится, я знаю. Вот представь, что она сейчас сидит рядом с тобой. — Не хочу, — со злостью говорит Максим. Она мне больше не нравится. — Что так? — удивляется Маша. — Я не могу быть седьмым патроном в обойме, — туманно отвечает Максим. Появляется Раймонд Ринольдович. Сегодня он одет в элегантное черное пальто, В левой руке тонкий кожаный портфель, в правой старомодная шляпа. Повесив пальто и шляпу на вешалку, Раймонд Ринольдович садится за стойку рядом с Сагудаевым. Портфель ставит на пол. Приветствиями они не обмениваются и вообще никак не обнаруживают своего знакомства. Притворяясь, будто показывает Максиму что-то на экране, Маша делает несколько снимков. На машине приехал, говорит Максим, глядя на чистые туфли Раймонда Ренольдовича, совершенно неподходящие для снежной февральской погоды. Раймонд Ренольдович заказывает пиво, судя по номеру крана, безалкогольное, получив заказ, делает небольшой глоток и что-то говорит Сагудаеву, глядя при этом на экран телевизора. Тот отвечает. Обычная картина. Два скучающих посетителя обсуждают игру. слушать бою базар!» максим мечтательно вздыхает маша быстро отключает звонок на своем телефоне и достает из своего рюкзака стоявшего на полу зарядное устройство набери мне просит она и не отключайся да наушники в телефон вставь будем музыку на пару слушать макс выполняет просьбу маша встает и подходит к бармену простите можно у вас телефон подзарядить спрашивает она «А то заряд практически на нуле». У Машинного телефона чехол-книжка, закрывающий экран. «Пожалуйста». Бармен флегматично кивает на шеренгу розеток, протянувшихся вдоль стойки. Маша благодарно улыбается, пытается подключить зарядку к одной из розеток. Зарядка случайно падает на пол и отлетает в ту сторону, где сидят объекты наблюдения. Маша поднимает зарядку и подключает ее к ближайшей розетке – которая находится в шаге от объектов. Все выглядит очень естественно и не привлекает внимания. Вернувшись за столик, Маша вставляет в ухо один из вкладышей наушников, и они с Максимом на пару слушают разговор. Слышно плохо, но слова разобрать можно. Я вам еще раз повторяю, что с нашей стороны никакой утечки информации быть не могло. По начальственному тону чувствуется, что говорит Раймонд Ринольдович. «В нашей цепочке всего одно слабое звено. Вы! Мало того, что вы сорвали последнюю поставку...» Ну, я же вам объяснил...» — голос его звучит жалобно, с плаксивыми нотками. «Вы сорвали последнюю поставку...» — повторяет Раймонд Ринольдович. «И мне лично пришлось исправлять эту ошибку. В экстренном порядке, прошу заметить, и с огромным риском...» «Потому что я, в отличие от вас, человек слова, и не могу подвести моих товарищей. Но, обстоятельства, меня не интересуют ваши отношения с новым областным министром», чеканит слова Раймонд Ринольдович. «Мне нужно, чтобы вы своевременно полностью исполняли ваши обязательства. Если это повторится, пеняйте на себя». «Ну что он делает?» Последняя фраза произнесена громко и касается игрока, только что промазавшего поворотом. Мозила, вторится Гудаев и снова понижает голос. «Я готов заплатить штраф. Тысяч сто или даже сто пятьдесят». «Деньги нас не интересуют», — отвечает Раймонд Ренольдович. «Вы же знаете, какой у нас штраф. Еще один срыв, и мы будем считать, что вы отказались от сотрудничества». Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы не в детском саду. — Я приложу все усилия, — лепечет Сагудаев. — Я понимаю. Все будет. Только что мне делать с этим типом? — Завтра к вам приедет человек от нас. Устроите его на какую-нибудь техническую должность, чтобы он всегда был под рукой. Например, электриком. Покажете ему этого типа. Остальное не ваши проблемы. — А если он больше не придет? «Шантажисты всегда возвращаются, если они, конечно, существуют». «Неужели вы думаете, что я это выдумал?» Сагудаев, забывшись, повышает голос. «Я вас уверяю, Барса никогда не купит такого посредственного игрока!» Так громко говорит Раймонд Ринольдович и тихо добавляет. «Если вы говорите правду, то он придет. Все. Не уходите сразу после меня. Посидите минут десять». Раймон Тринольдович быстро допивает свое пиво, кладет на стойку триста-рублевые купюры и громко говорит. «Такую игру смотреть, только нервы портить». «Могу переключить», — предлагает бармен. «Нет, не нужно», — отвечает Раймон Тринольдович. «Люди же смотрят. Всего доброго». Он неторопливо надевает пальто, снимает с вешалки шляпу и уходит. «Ну, вы просто монстр разведки, Мария Сергеевна». Восхищенно говорит Максим, убирая телефон в задний карман джинсов. «Где ты этому научилась?» «Фильмы нужно смотреть», — усмехается Маша. «Разные, а не только порнуху». «Я Бергмана, Тарковского и Тарантино смотрю, прикинь», — обиженно отвечает Максим. «Выдвигаемся», — командует Маша. «А то придется в Москве ночевать». Она встает и идет к стойке за телефоном. «А ведь я могла бы стать актрисой». С ужасом, думает Маша, кривлялась бы сейчас на сцене какого-нибудь псевдоакадемического театра или бы снималась в очередном г*** сериале, и не было бы в моей жизни такого восхитительного приключения.